Глава 32. На пятый день приезда Иван Ильич получил из Петрограда казённый пакет с назначением немедленно явиться на Буховский завод в распоряжение главного инженера. Радость по поводу этого остаток дня, проведённый с дашей в суете по городу, торопливые прощания на Николаевском вокзале, Затем купил второго класса с сухим теплом и пощёлкивающим отоплением. И неожиданно найденный в кармане пакетик, перевязанный ленточкой, и в нём два яблока, шоколад и пирожки. Всё это было как во сне. Иван Ильич расстегнул пуговки на воротнике суконной рубахи, вытянул ноги и не в силах согнать с лица глупейшую улыбку, глядел на соседа напротив, неизвестного строгого старичка в очках. Из Москвы? Извольте ехать, спросил старичок. Да, из Москвы. Боже, какое это было чудесное, любовное слово Москва! Переулки, залитые осенним солнцем, Сухие листья под ногами, лёгкая, тонкая даша, идущая по этим листьям. Её умный, ясный голос. Слов он не помнил никаких и постоянный запах яблока, когда он наклонялся к ней или целовал её руку. Садом, Садомский город, сказал старичок. 3 дня прожил у вас на Кокревском подворье. Насмотрелся. Он раздвинул ноги, обутые в сапоги и высокие колоши, и плюнул. На улицу выходишь, люди туда-сюда. Что такое? По лавкам бегают, на извозчиках гоняют, торопятся. Какая причина? А ночью свет шоу выыски, всё это вертится, крутится. Народ валит валом, чебуха, бессмыслица. Господи, да это Москва! Отсюда земля пошла. А вижу я, что бессовская бессмысленная беготня. Вы, молодой человек, в сражениях бывали, ранены? Это я сразу вижу. Скажите мне, старику, неужели за эту суету океанную у нас там кровь льётся? Где отечество? Где вера? Где царь? Скажите мне. Я вот За нитками сейчас в Петроград еду. Да провались они эти нитки пу! Глаза обнеглядели. С чем я в Тюмень вернусь, что привезу нитки? Нет, я не нитки привезу, а приеду, скажу: "Люди, пропали мы все. Вот что я привезу". Попомните моё слово, молодой человек, поплатимся за то именно, что там, где человеку нужно тихо пройти, он раз 30 пробежит. За эту в смысле что отвечать придётся. Старичок, опираясь о колени, поднялся и опустил шторку на окне, за которым в темноте летели паровозные искры огненными линиями. Бог забыли. И Бог нас забыл. Вот что я вам скажу. Будет расплата. Ох, будет расплата жестокая. Что же вы думаете, немцы нас что ли завоют? спросил Иван Ильич. Кто их знает? Кого Господь пошлёт карателем от того и примет муку. Послушайте, у меня, скажем, в лавке молодцы начали безобразничать. Потерплю, потерплю, да ведь одному по затылку, другого в зашей, третьего мордой ткну. А Россия разве лавочка? Господь милосерд, но когда люди к нему дорогу загадили, надо дорогу чистить или нет, а? Вот про что я говорю. Не в том дело, молодой человек, чтобы посредам пятницам мясного не жерать. А посерьёзней. Я говорю, Бог от мира отошёл. Страшнее этого быть ничего не может. Старичок сложил руки на животе, закрыл глаза и строго поблескивая очками, потряхивался в углу серой койки. Иван Ильич вышел из купе, и стал в проходе у окна почти касаясь стекла лицом сквозь щёлку проникал свежий острый воздух за окном в темноте летели перекрещивались приподдаля к земле огненные линии проносилось иногда серое облако дыма постукивали послушно колёса вагонов вот завыл протяжно паровоз заворачивая осветил огнём из топки чёрные конусы елей Они выступили из темноты и пропали. Простучала стрелка, мягко калыхнулся вагон, мелькнул зелёный щиток фонаря, и снова огненным дождём понеслись вдоль окна длинные линии. Глядя на них, Иван Ильич с внезапной, потрясающей радостью почувствовал во всю силу всё, что случилось с ним за эти 5 дней. Если бы он мог рассказать кому-нибудь это своё чувство, его бы сочли сумасшедшим, но для него не было в этом ничего странного, не безумного, всё необыкновенно ясно. Он чувствовал, в ночной темноте движутся, мучаются, умирают миллионы и миллионов людей. Всем этим миллионам миллионов кажется, будто они живые люди, но они живы лишь условно. И всё, что происходит сейчас на земле, условно почти кажущееся. Настолько почти кажущееся, что если бы он, Иван Ильич, сделал бы ещё одно усилие, всё бы изменилось, стало иным. И вот среди этого кажущегося существует живая сердцевина. Это его, Ивана Ильича, пригнувшееся к окну фигура. Это возлюбленное существо, Оно вышло из мира теней и в огненном дожде мчится над тёмным миром. В нём сильно в божественной радости бьётся сердце, бежит сок любви, живая кровь. Это необыкновенное чувство любви к себе продолжалось несколько секунд. Он вошёл в купе, влез на верхнюю койку, поглядел, раздеваясь на свои большие руки и в первый раз в жизни подумал, что они красивые. Он закинул их за голову, закрыл глаза и сейчас же увидел Дашу. Она взволнованно, влюблённо глядела ему в глаза. Это было сегодня в столовой. Даша заворачивала пирожки. Иван Ильич, обогнув стол, подошёл к ней и поцеловал её в тёплое плечо. Она быстро обернулась. Он спросил: "Даша, вы будете моей женой?" Она не ответила и только взглянула. Сейчас на койке видит Дашаное лицо, и не насыщаясь этим видением, Иван Ильич также в первый раз в жизни почувствовал лекавание, пасторка от того, что Даша любит его, того, у кого большие и красивые руки. Сердце его отчаянно билось. По приезде в Петроград Иван Ильич в тот же день явился на Абуховский завод и был зачислен в мастерские в ночную смену. На заводе многое изменилось за эти 3 года. Рабочих увеличилось втрое, часть была молодёжь, часть переведена с Урала, часть взята из действующей армии. Прежнего рабочего, полуголодного, полупьяненького, озлобленного и робкого не осталось и в помине. Рабочие зарабатывали хорошие деньги, читали газеты, ругали войну, царя, царицу, Распутина и генералов, были злы и все уверены, что после войны грянет революция. Особенно злы были все на то, что в городских пекарнях в хлеб начали подмешивать труху, и на то, что на рынках по нескольку дней иногда не бывало мяса, а бывало так вонючее, картошку привозили мёрзлую, сахар с грязью. И к тому же продукты всё дорожали, а лавочники, скорабагачи и спекулянты, нажившиеся на поставках, платили в это время по 50 рублей за коробку конфет, по сотне за бутылку шампанского и слышать не хотели замеряться с немцем. Зачислившись на завод, Иван Ильич получил для устройства личных дел трёхдневный отпуск и всё это время бегал по городу в поисках квартиры. Отчётливо он не представлял себе, для чего ему нужна квартира, но тогда, лёжа в купе, он сообразил, что необходимо снять изящную квартиру с белыми комнатами, синими занавесками, с чисто вымытыми окнами. Он пересмотрел десятки домов, ему ничто не нравилось. То была стена напротив, то обстановка слишком олиповато, то чересчур мрачно. Но в последний день неожиданно он нашёл именно то, что представлялось ему тогда в вагоне: пять небольших белых комнат с чисто вымытыми окнами, обращёнными на закат. Квартира эта в конце Каменноостровского была дороговата для Ивана Ильича, но он её сейчас же снял и написал об этом Даше. На четвёртую ночь он поехал на завод. На чёрном от угольной грязи дворе горели на высоких столбах фонари. Дым из кирпичных труб сыростью и ветром сбивало к земле, желтоватый и душный гарью был насыщен воздух. Сквозь полукруглые огромные и пыльные окна заводских корпусов было видно, как крутились бесчисленные шкивы и ремни трансмиссии, двигались чугунные станины станков. Сверля, стругая, обтачивая сталь и бронзу, вертились вертикальные диски штамповальных машин, ввышенях бегали, улетали в темноту каretки подъёмных кранов, розовым и белым светом пылали горны. Потрясая землю короткими ударами, ходила гигантская крестовина парового молота, из низких труб вырывались в темноту сырого неба столбы пламени. Человеческие фигуры неспеша двигались среди этого скрежета, грохота станков. Иван Ильич вошёл в мастерскую, где работали прессы, формуя шрапнельные стаканы. Инженер Струков, старый знакомый, повёл его по мастерской, объясняя некоторые неизвестные телегину особенности работы. Затем вошёл с ним в дощатую контору в углу мастерской, где показал книги ведомости, передал ключи и, надевая пальто, сказал: "Мастерскую даёт 23% браку. Этой цифрой вы и держитесь". В его словах и в том, как он сдавал мастерскую, Иван Ильич почувствовал равнодушие к делу. Оструков, каким он его знал раньше, был отличный инженер и горячий человек. Это его огорчило, он спросил: понизить процент брака, вы думаете, невозможно? Струков взвеяя поматал головой, надвинул глубоко начесанную голову фуражку и вернулся с Иваном Ильичом к стаканам. Плеонти, батюшка, не всё ли вам равно? Ну на 23% убьём меньше людей на фронте. К тому же, ничего сделать нельзя, станки износились, ну их к чёрту. Он остановился около пресса. Старый, коротконогий рабочий в кожаном фартуке наставил под штамп раскалённую болванку. Рама опустилась, стержень штампа вошёл как в масло в розовую сталь. Выдохнуло горячее пламя, рама поднялась, и на земляной пол упал трёхдюймовый шрапнельный стакан. И сейчас же старичок поднёс новую болванку. Другой, молодой, высокий рабочий с закрученными чёрными усиками возился у горна, струков обращаясь к старичку сказал: "Что, рублёв? Стаканчики-то все бракованные". Старичок усмехнулся, мотнул в сторону редкой бородкой и хитро щёлчками глаз покосился на Телегина. "Это верно, что бракованные. Видите, как она работает". Он положил руку на зелёный от жира столбик по которому скользила арама пресса. В ней дрожь обозначается. Эту бы чертовщину выкинуть давно пора. Молодой рабочий угорно сын Иван Рублёва, Васька, засмеялся. Много бы надо отсюда повыкидывать. Заржавела машина. Ну ты и Васька полегче, сказал Струков весело. Вот то, то, что полегче, Васька тряхнул кудрявой головой, и красивое, слегка скуластое лицо его с чёрными усиками и злыми пристальными глазами осклабилось недобра и самоуверенно. Лучший рабочий в мастерской, отходя, негромко сказал Струков Ивану Ильичу. Прощайте! Сегодня иду в Красные бубенцы, никогда там не бывали? Замечательный кабачок и вино дают. Телегин с любопытством начал приглядываться к отцу и сыну Рублёвым. Его поразил тогда в разговоре почти условный язык слов, усмешек и взглядов, которыми обменялся с ними Струков, и то, как они втроём словно испытывали Телегина, наш он или враг. По особенно лёгкости, с какой в последующие дни Рублёвы вступали с ним в беседу, он понял, что он наш. Это наш относилось не к политическим взглядам Ивана Ильича, которые были у него чрезвычайно неопределёнными, и не к его прошлому на заводе, а скорее к тому сильному ощущению счастья, какое испытывал всякий в его присутствии. Источник какого-то огромного, всем доступного счастья был заключён в Иване Ильиче, и поэтому для всякого он был наш. В ночные дежурства Иван Ильич, часто подходя к Рублёвым, слушал, как отец и сын заводили споры. Васька Рублёв был социалист, начитан и зол, и только и мог говорить, что о классовой борьбе и о диктатуре пролетариата, причём выражался книжно и лихо. Иван Рублёв был старообрядец, хитрый, верующий, но совсем не богобоязненный старичок. Он говаривал: "У нас в пермских лесах, по скитам, в книгах Всё прописано. И эта самая война, и как от войны будет нам разорение, вся земля наша разорится, и сколько останется народу, а народа станет самая малость. И как выйдет из лесов, из одного скита человек и станет землёй править, и править будет страшным божьим словом. Местика, говорил Васька, подмигивая. Ох ты подлец, невежа слов нахватался. Социалистом себя кличет. Хе. Какой ты социалист, станичник, сукин сын. Я сам такой был. Ему бы ведь только darваться, шапку на ухо, рубашку на себе и задрать, в глазах всё дыбом лезет, песня орёт: "Вставай на борьбу". С кем? За что? Баклушка осиновая. Видите, как старичок выражается, указывая на отца большим пальцем, говорил Васька. Анархист, самый вредный. Социализми ни ухо ни рыло не смыслит, а мне в порядке возражение каждый раз лезет в зубы. Нет, перебивал Иван Рублёв, выхватывая из горна брыжущую искрами болванку. Нет, господа, и описав ей полукруг, ловко подставлял под опускающийся стержень пресса. Книги вы читаете, и не те читаете, какие нужно. Вот, Васька, заладил одно: свобода. Свобода ему нужна. А ты возьми её. Схвати дым рукой. А та-та. А смиренства нет ни у кого. Об этом они не думают. Понятия нет у них, что каждый человек должен быть духом нищий по нашему времени. О, ты путаницу у тебя в голове, батя, с досадой сказал Васька. Адавич кричал: "Я говорю, революционер!" Да, кричал. А тебе что? Я брат, если что, первый эти вилы-то схвачу. Мне зачем за царя держаться? Я мужик. Я схожий за 30 лет, знаешь, сколько земли я сковырял. С кашей я стану есть твою свободу. Мне земля нужна, а не эти твои чёртовые орешки. Он пихнулся погом в кучу шрапнели на полу. Революционер. Конечно, я революционер. Мне честь спасения души дорога, а нет. Васька только плюнул на это. Иван Ильич, засмеявшись, поднялся и потянулся. Ночь подходила. к концу. Елегин писал Даше каждый день. Она отвечала ему реже. Её письма были странные, точно подёрнутые ледком, и Иван Ильич испытывал чувство лёгенького озноба, читая их. Обычно он садился к окну и несколько раз прочитывал листок Дашиного письма, исписанный крупными, загибающимися вниз строчками. Потом глядел на лилово-серый лес на островах, на облачное небо такое же мутное, как вода в канале, опирался подбородком о подоконник, глядел и думал, что так именно и нужно, чтобы Дашины письма не были нежными, как ему по непониманию хочется. Что Даша пишет их честно и внимательно. На душе её честно, тихо и строго, точно великим постом перед отпущением грехов. Милый друг мой, писала она. Вы сняли квартиру в целых 5 комнат. Подумайте, в какие вы вгоняете себя расходы. Ведь если даже придётся вам жить не одному, то и этого много 5 комнат. А прислуга Нужно держать двух женщин это по нашему времени. Кажется, залезть бы в щёлку и сидеть там, не дышать. У нас в Москве осень, холодно, дожди, просвета нет. Подождём весны. Как тогда в день отъезда Ивана Ильича, Даша ответила только взглядом на вопрос его, будет ли она его женой. Так и в письмах она никогда прямо не упоминала ни о свадьбе, ни о будущей жизни вдвоём. нужно было ждать весны. Это ожидание весны и смутной, отчаянной надежды на какое-то чудо было теперь у всех. Жизнь останавливалась, заваливалась на зиму сосет лапу. На его, казалось, не было больше сил пережить это новое ожидание кровавой весны. Однажды Даша написала: "Я не хотела ни говорить вам, ни писать о смерти Бессонова. Но вчера мне опять рассказывали подробности его ужасной гибели. Иван Ильич, незадолго до его отъезда на фронт, я встретил его на Тверском бульваре. Он был очень жалок, и мне кажется, если бы я его тогда не оттолкнула, он бы не погиб. Но я оттолкнула его. Я не могла сделать иначе, и я бы так же сделала, если бы пришлось повторить прошлое. Его смерть лежит на мне. Я принимаю это. Нужно, чтобы и вы это поняли. Телегин просидел полдня над ответом на это письмо. Как можно думать, что я не приму всего, что с вами, писал он очень медленно, вдумываясь, чтобы не покровить ни в одном слове. Я иногда проверяю себя. Если бы вы даже полюбили другого человека, то есть случилось бы самое страшное то, что со мной. Я принял бы и это. Я бы не примирился, нет. Моё бы солнце потемнело, но разве любовь моя к вам в одной радости? Я знаю чувство, когда хочется умереть, потому что слишком глубоко любишь. Так очевидно чувствовал Бессонов, когда уезжал на фронт. Пусть его имя будет свято. И вы, Даша, должны чувствовать, что вы бесконечно свободны. Я ничего не прошу у вас, даже любви. Я это понял за последнее время. Мне бы хотелось действительно стать нищим духом. Боже мой, боже мой, в какое тяжёлое время мы любим. Через 2 дня Иван Ильич вернулся на рассвете с завода, принял ванну и лёг в постель. Но его сейчас же разбудили, подали телеграмму. Всё хорошо. Люблю страшно. Твоя Даша. Вечером в одно из воскресений инженер Струков заехал за Иваном Ильичом и повёз его в Красные бубенцы. Кабачок помещался в подвале, пропахшем табаком, винными и человеческими испарениями. Сводчатый потолок и стены были расписаны пёстрыми птицами, голыми не натурального цвета и сложения женщинами, младенцами с развращёнными личиками и многозначительными завитушками. Было шумно и дымно. На эстраде сидел маленький лысый человек с дряблыми и на румяненными щеками и перебирал клавиши рояля. Столики были заполнены Несколько офицеров пили крепкий корешон и оборачивались на проходивших женщин. Кричали, спорили присяжные поверенные, причастные к искусству. Громко хохотала царица подвала черноволосая красавица с припухшими глазами. На краю одного из столиков Антошка Арнольдов, крутя прядь волос, писал корреспонденцию с фронта. У стены на возвышении Уронив пьяную голову, дремал родоначальник футуризма, ветеринарный врач с перекошенным чехоточным лицом. В углу три молодых поэта кричали через весь подвал: "Спой, Костя, спой!" Накрашенный старичок у рояля, не оборачиваясь, пробовал что-то запеть дребежащим голосом, но его не было слышно. Хозяин подвала, бывший актёр, длинноволосый и растерзанный появлялся иногда в боковой дверце, глядел сумасшедшими глазами на гостей и скрывался. Третьего дня под утро его жена уехала из подвала с молодым гением-композитором прямо на финлянский вокзал. Он пил и не спал третьи сутки. Струков, захмелевший от крюшона, говорил Ивану Ильечу: "Я почему люблю этот кабак? Такой гнили нигде не найдёшь, наслаждение". Посмотри, вон в углу сидит одна. Куда страшна, пошевелиться даже не может. Истерия в последнем градусе. пользуется страшным успехом. А вот тот с лошадиной челюстью, знаменитый семисветов, выдернул себе передние зубы, чтобы не ходить, воевать и писать стихи. Не раньше кончить нам войну. как вытрем русский штык о шёлковые венских проституток панталоны. Эти стишки у него печатные, а есть и непечатные. Чавкой железной, челюстью лопай человечье мясо буржуй. Жирное брюхо лихо распорет наш пролетарский штык. Струков хохотнул, опрокинул в горло стакан с крепёшоном. И не вытирая нежных оттенённых татарскими усиками губ, продолжал называть Ивану Ильичу имена гостей, указывать пальцем на непроспанные, болезненные, полусумасшедшие лица. Здесь самая сердцевина зараза, рак, он с удовольствием выговаривал слова. Отсюда гниль по всей нашей матушке ползёт. Вы ведь, Иван Ильич, патриот, я знаю, народник, интеллигент, А вот брызнуть бы на эту гниль кровоушкой, окапить. Разбеговаются по всей земле, кусаться станут как бешеные. Погодите, дайте срок, лизнёт кровоушки, оживёт эта сволочь, мертвецы. Силу почувют, в право своё поверят. Как бешеные кинутся разворачивать всё на чисто. Вот тогда матушка наша проклятая лопнет, весь мир гнилью окатит. те проклята. Струков сильно пьянел. Глаза его суха, весело странно поблескивали, и ругательство он произносил с той же почти нежной улыбкой. Телегин сидел насупившись. У него кружилась голова от шума и пестроты подвала, от непонятного богохульства Струккова. Он видел, как сначала несколько человек, а затем и все в подвале повернулись к входной двери. Разлепил жёлтые глаза ветеринарный врач, высунулось из-за стены сумасшедшее лицо хозяина. Полумёртвая женщина, сидевшая сбоку Ивана Ильича, подняла сонные веки, и вдруг глаза её ожили. С непонятной живостью она выпрямилась, глядя туда же, куда и все. Зазвенел упавший стаканчик. В входной двери Стоял среднего роста пожилой человек, слегка выставив вперёд плечо, засунув руки в карманы. Узкое лицо его с висящей бородой было весёлое и улыбалось двумя глубокими привычными морщинами, и впереди всего лица горели серым светом внимательные, умные, пронзительные глаза. Так продолжалось минуту. Из темноты двери к нему приблизилось другое лицо чиновника с тревожной усмешкой и прошептало что-то на ухо. Человек неохотно сморщил большой нос и сказал: "Опять ты со своей глупостью. Ах, надоел". Он ещё веселее глянул гостей в подвале, мотнул снизу вверх чёрной бородой и сказал громко развалистым голосом: Ну, прощайте, дружки весёлые. И сейчас же скрылся. Хлопнула дверь, весь подвал загудел как улей. Струк о впился ногтями в руку Ивана Ильича. Видел? Видел? проговорил он, задыхаясь. Это Распутин.